Роберт Асприн. Мифа-указания. Глава первая. «Ох уж эти мне драконы, демоны и короли!» Трусливый пентюх. «Это местечко дурно пахнет!» — прорычал мой чешуйчатый наставник, злобно глядя в окно на дождь. «Да, ас, смиренно согласился я. «И что бы это значило?» — резко бросил он, обратив ко мне свои демонические с крапинками золота глаза. — Это значит, — сглотнул я, — что я с тобой согласен. Королевство по силтум, а конкретнее дворец, очень дурно пахнет, можно даже сказать, воняет, и фигурально, и буквально. «Неблагодарный — Неблагодарный! — возвал к потолку ас «Я теряю свои способности из-за глупого любителя розыгрышей, и вместо того, чтобы сосредоточиться на их возвращении, беру в себе ученики какого-то болвана, метящего не выше, чем воры, обучаю его, натаскиваю, устраиваю на работу, приносящую больше денег, чем он может потратить за две жизни. И что же происходит? Он жалуется!» «Полагаю, ты думаешь, что сам по себе смог бы добиться большего?» Мне пришло в голову, что руководство ААЗа также довело меня до виселицы, впутало в магический поединок с мастером-магом, а недавно поставило в совсем уж незавидное положение, когда мне пришлось с помощью кучки обнищавших демонов останавливать самую большую в мире армию. И еще мне пришло в голову, что сейчас не самое удачное время указывать на эти мелкие досадные происшествия. «Извини, ас признал я. силтум и впрямь весьма неплохое королевство в смысле работы». «Оно дурно пахнет», — объявил он, снова поворачиваясь к окну. «Я подавил вздох. Быть магом не сахар. Это выражение я позаимствовал из песенки, которую вечно напевает Аас», на разные мотивы или вообще без мотивов. Я все больше и больше осознавал правдивость этого афоризма. В качестве придворного мага, своего короля, мне уже пришлось вынести куда больше, чем я рассчитывал. На самом-то деле король Пасилтума не мой король. Это я, его королевский маг, в лучшем случае наемный работник. Ас тоже не мой демон. Я его ученик, отчаянно пытающийся достаточно научиться магии, чтобы оправдать свой вышеупомянутый высокий титул. Однако Глип, определенно мой дракон. Можете спросить у Ааза, а еще лучше спросите у любого при дворе в Пассилтуме. Всякий раз, когда мой зверек учиняет разгром, затеяв игривую возню, виноватым оказываюсь я, и Дж. Р. Гримбл, королевский казначей, вычитает стоимость поломанного из моего жалования. Это, естественно, расстраивает Ааза. Помимо руководства моей магической карьерой, Ааз присматривает еще и за нашими финансами. Это, конечно, мягко сказано. Он бесстыдно выжимает из королевства все денежные вознаграждения, какие только может получить для нас, а они немалые, и следит за нашими расходами. Если дело дойдет до растранжиривания нашего неправедно нажитого богатства, Аас скорее предпочтет меня убить. Как вы догадываетесь, мы часто спорим из-за этого. Глиб, однако, понятлив». Это одна из причин, почему я и держу его при себе. Он очень умен и сообразителен для малолетнего дракона со словарным запасом в одно слово. Я провожу немало времени, рассказывая ему о своих неприятностях, и он всегда внимательно слушает, не перебивая, не споря и не крича о том, какой я глупый. Поэтому в его обществе я чувствую себя значительно комфортнее, нежели в обществе, Оаза. Когда дракон — единственное существо, от которого ты можешь добиться сочувствия, это кое-что говорит о твоем образе жизни. К несчастью, в данный конкретный день я был отрезан от моего зверька. Шел дождь, а когда дождь льет в пасилтуме, то тут не до шуток. Глеб слишком большой — чтобы жить вместе с нами, а во время дождя нет никакой возможности пересечь затопленный двор и добраться до конюшни, где он проживал. И что еще важнее, я не мог побродить по коридорам замка, не рискуя наткнуться на короля. Если это случится, то он непременно спросит, когда я намерен что-нибудь предпринять по поводу этой злополучной погоды. Управление погодой в настоящее время не числится среди моих умений, и ААЗ строго-настрого приказал мне любой ценой избегать этой темы. В результате я застрял в своих покоях, дожидаясь, когда кончится дождь. Что было бы само по себе не так уж и плохо, если бы я не делил эти покои с ААЗом? Дождь приводил ААЗа в дурное настроение, или, правильнее сказать, в более дурное, чем обычно». Я предпочел бы оказаться запертым в маленькой клетке с рассерженным пауком-медведем, чем пребывать наедине в замкнутом помещении с Аазом, когда тот в плохом настроении. «Должно же быть какое-то занятие!» бурчал Аз, меряя шагами комнату. «Такой скуки я не испытывал со времен двухсотлетней осады!» «Ты мог бы получить меня...» «Путешествовать по измерениям?» — с надеждой предложил я. Вот этому разделу магии Аас наотрез отказывался меня обучать. Как я уже упоминал, Аас — демон, а слово «демон» — это сокращение от «демонстратор измерений». В те дни большинство моих друзей были демонами, и мне не терпелось добавить к скромному списку своих умений искусство путешествия по измерениям». «Не смеши меня, малыш!» — осклабился Аас. — При твоей скорости обучения тебе для этого понадобится больше двухсот лет. — Так, — приуныл я. — Ну, тогда ты мог бы рассказать мне о двухсотлетней осаде. — Двухсотлетняя осада! — мечтательно пробормотал Аас, слегка улыбаясь. Известно, что большие группы вооруженных людей заметно бледнели и трепетали перед улыбкой Ааза. «Рассказывать, в общем-то, не о чем», — начал он, нагнувшись к столу и взяв большой кувшин с вином. «Участвовали я и еще один маг, Дизней. Это был сопливый выскочка. Ты немножко мне его напоминаешь». И что же случилось? Подтолкнул я его, стремясь увести разговор подальше от себя. Ну, когда он, наконец, сообразил, что не сможет побить меня в открытом бою, то перешел к обороне, принялся вспоминать ас. В магическом плане он был полный ноль, но защитные чары знал хорошо. Целых двести лет он не давал мне добраться до своей шкуры, хоть мы и выкачали по ходу дела почти всю магическую энергию того измерения и кто же победил нетерпеливо спросил я ас вскинув бровь поглядел на меня поверх края кувшина ведь это я рассказываю об этом малыш произнес он догадайся сам я догадался и с трудом выговорил ты убил его э нет улыбнулся ас То, что я с ним сделал, прорвавшись сквозь его защиту, продлится куда дольше двухсот лет, но, гарантирую, скучать он не будет. «А почему вы дрались?» — спросил я, отчаянно пытаясь предотвратить появление у меня в голове созданных воображением образов. «Он смылся, не заплатив за проигранное пари», — пожал плечами мой наставник, снова взявшись за вино. «И это все...» «И этого достаточно!» — мрачный изрек Аас. «Пари — дело серьезное в любом измерении!» «Аас!» — нахмурился я. «Разве Большой Джули и его люди не бежали от игорных долгов, когда мы их встретили?» «Это та самая армия, о которой я упоминал. В настоящее время Большой Джули и его люди приняли обличие счастливых граждан Пасилтума». «Совершенно верно, малыш!» — кивнул Ас. — Так вот почему ты сказал, что акулы кредита, вероятно, доберутся сюда, разыскивая их, — победоносно объявил я. — Неверно, — отрезал Ас. — Неверно, — удивился я. — Я не говорил, что они, вероятно, доберутся сюда, разыскивая их, — поправил он. — Я сказал, что они доберутся сюда, разыскивая их. Можешь смело на это рассчитывать. Здесь возникают только два вопроса. «Когда они сюда доберутся? И что ты собираешься с ними делать?» «Не знаю насчет когда», — заметил я, тщательно подбирая слова, «но вот насчет что делать я немного размышлял». «И решил», — подсказал Аас, — «забрать наши деньги и сбежать», — объявил я. «Вот потому-то я и хочу научиться путешествовать по измерениям. На мой взгляд, в этом измерении мы нигде не сможем спрятаться» и, стало быть, надо убираться с пента на более зеленые и безопасные пастбища. Аз мои слова нисколечко не тронули. — Если дело дойдет до крайностей, — зевнул он, — мы можем воспользоваться искакуном. Покуда у нас есть механические средства путешествовать в другие измерения, тебе незачем учиться делать это магически. — Брось, Ааз! — взорвался я. — Почему ты меня не научишь? — Неужели это так трудно, научиться путешествовать по измерениям? Некоторое время Аас изучал меня, а затем тяжело вздохнул. «Ладно, Скиф», — сказал он, — «если ты выслушаешь, я попытаюсь обрисовать тебе это». Я выслушал, слушал во все уши. Аас нечасто называл меня по имени, данному мне при рождении, и когда это случалось, дело было серьезным». «Трудность в том, что для путешествия по измерениям, даже используя в качестве маяков пентаграммы, требуется знать измерение, куда ты намереваешься прибыть. Знать его почти так же хорошо, как свое родное измерение. Если его не знать, то можно угодить в совершенно неведомое тебе измерение и застрять в нем навсегда». Он остановился, Чтобы отхлебнуть еще глоток из кувшина Так вот Ты бывал только в одном измерении Кроме Пента Продолжал он Им была дева И видел ты только базар Ты достаточно хорошо знаешь базар Чтобы понимать, что он постоянно меняется И преобразуется Но ты совсем недостаточно хорошо его знаешь Чтобы нацелиться На немногие постоянные характеристики Которые можно использовать Для наведения при путешествии обратно Поэтому ты, по сути дела, не знаешь никаких измерений достаточно хорошо Чтобы быть уверенным в месте прибытия, если попробуешь совершить магический прыжок Вот потому-то тебе и нельзя путешествовать по измерениям без искакуна. Конец лекции Я вздохнул Ты хочешь сказать, что я не могу это делать магически только потому, что не знаю других измерений? переспросил я. «Это главная причина», — уточнил Аас. «Тогда поехали», — воскликнул я, вскакивая на ноги. «Я принесу и скакун, и ты до окончания дождя сможешь показать мне пару новых измерений». «Не так быстро, малыш», — прервал меня Аас, осаживающий, подняв руку. «Сядь!» «А что такое?» — вызывающе спросил я. «Неужели ты действительно думаешь, что мне не приходила в голову такая возможность?» — спросил он, и в его голосе почувствовалось раздражение. Я подумал об этом и снова сел. «Почему же ты не считаешь это удачной мыслью?» — спросил я более смирным тоном. «В своем энтузиазме ты проглядел несколько деталей», — сухо принялся перечислять он. «Прежде всего вспомни, что в другом измерении ты будешь демоном. Так вот, за исключением девы, получающие свои доходы с торговли между измерениями. В большинстве измерений не принимают демонов с распростертыми объятиями и усыпая их путь розами. На самом деле, всякий, увидевший демона, скорее всего, тут же нападет на него с любым под руку подвернувшимся оружием. Ас нагнулся вперед, подчеркивая свои слова. Я пытаюсь сказать одно. Это опасно. «Подумай, если мы отправимся в эту турпоездку и столкнемся с неприятностями, чем нам прикажешь защищаться? Я потерял свои способности, а твои все еще настолько неразвиты, что практически отсутствуют. Так кто же тогда управится с туземцами?» «Насколько это опасно?» — неуверенно спросил я. «Давай скажем так, малыш», — вздохнул Ас. «Сколько раз ты досадовал на то...» что я постоянно подвергаю риску твою жизнь своим полным наплевательством на опасность. — Уж не один, верно? — Верно, — энергично кивнул я. — Ну, а теперь я говорю, что предлагаемое тобой путешествие опасно. Это дает тебе некоторое представление о том, что тебя там может ждать. Я откинулся на спинку стула и потянулся, пытаясь выглядеть беззаботным. Как насчет того, чтобы поделиться вином, небрежно поинтересовался я. Для разнообразия Аас не оставил мою просьбу без внимания. Поднявшись и снова отойдя к окну, он подбросил кувшин в воздух. Мысленно потянувшись к нему, я осторожно схватил кувшин и заставил его приплыть к моей протянутой руке, не пролив ни капли. Как я сказал, я работаю придворным магом по Пасилтума. «И не лишен кое-каких способностей». «Не вешай носа из-за всего этого, малыш», — сказал стоявший у окна Аас. «Если будешь постоянно заниматься, то в один прекрасный день мы сможем отправиться в эту турпоездку под твоей защитой. Но пока ты не достигнешь этого уровня или пока мы не найдем тебе магического телохранителя, с этим придется подождать». «Полагаю, ты прав, Аас!» — уступил я. Просто иногда раздалось тихое «бам!» Эфир разорвало на части, и в комнате появился демон. Прямо тут, в королевском дворце Пасилтума, в моих личных покоях. Прежде чем я успел оправиться от удивления, а ААС двинуться на перехват, демон плюхнулся ко мне на колени и припечатал крепкий горячий поцелуй прямо в губы. «Привет, красавчик!» – промурлыкал демон. «Как тебе фокус?»